Глава тридцать первая. Каннийти я все же не рискнул. Я был уверен в том, что снаружи невозможно просмотреть ничего из того, что происходит внутри, но не в том, что кто-то внутри не может передавать сведения на сторону или отслеживать передвижение нужных людей с помощью артефакта. Население поселка было разным. Под кладовыми находились отнюдь не все. Поэтому я сказал Ане, чтобы держала связь через хрипящего, потому что выделить защищённый телефон я пока не могу, и что вечером постараюсь восстановить её на бак в снахождении, чтобы иметь возможность поговорить без свидетелей. После чего добавил, чтобы до вечера она никуда ни под каким предлогом не выходила. Что-то срочное? Спросил Постников, как только я отключил телефон. Да не особо, ответил я. Поехали, нас император ждёт. В машине я откинулся на спинку сиденья и поспешил связаться в с нахождении с Постниковым. Значит, все-таки что-то случилось. Пришел он к закономерному выводу. Случилось, но я не захотел говорить об этом на проходной. Там безопасно вести любые переговоры, но не в нашем случае. Я быстро пересказал разговор с Аней. Неожиданно сказал Постников. Вряд ли от нее потребовали бы убить Агеева. Она не того типа, кто он такой пойдёт. Разве что под ментальным воздействием. Но зачем тогда звонить и договариваться? У неё мой артефакт, поэтому Медузу в неё не отправишь и ментально не воздействуешь столько уговорами. Но ты прав. Вряд ли пойдёт речь в убийство Агеева. Я скорее опасаюсь, что это какая-то изощрённая ловушка на меня. Ермолина не станет в таком участвовать. Ей свойственна импульсивность, но не продуманность. А вот тому, кто за ней наблюдает, как раз свойственна продуманность и умение анализировать, потому что он выбрал самый лакомый для Ермолиной крючок. Самый лакомый для неё глазев, не согласился я, а вот и нет. Она как-то обмолвилась, что согласилась бы не мстить Глазееву, если бы ей вернули способность быть целительницей. Мстить? Скептически хмыкнул я. Да она влюблена в него по уши была. Любовь, знаешь ли, имеет свойство заканчиваться, если для этого делают всё. Аглазия постарался. И я бы больше опасался, что Ермолина устроит ему какую-нибудь пакость, подставив при этом и наш клан, чем что захочет к нему вернуться. Ей, знаешь ли, и Сагеевом неплохо. На что она готова ради него, не скажу, конечно, но она сторону не бегает и выглядит счастливой. Неожиданно, как есть. В любом случае, если есть возможность поставить ловушку на накреха, надо её использовать. Сам он вряд ли будет с ней контактировать лично. Он намекнул на перенос знаний, а это медуза. Думаешь, он кому-то доверил технологию? Ну Вишневских он убрал именно из-за этого. Кто убрал Вишневских открытый вопрос. Спросимо императора, предложил я. А сейчас на выход. Всё-таки движущаяся машина не лучший вариант для снахождения. Выйдя из нахождения, я сразу почувствовал направленный на нашу машину нехороший интерес и не стал открывать глаза. Напротив, притворился столь же расслабленным, отправил поисковый импульс на наличие поблизости магов. Импульс не выявил никого, и это настораживало, потому что по дороге перед нами и за нами двигались машины крупных кланов, таких, в которых маги должны быть почти наверняка, а это значит, что кто-то прикрыл себя от подобного поиска. Понять бы, кто. Потому что конкретное это умение выходит за рамки местных магов. Я поставил полк от прослушивания и сказал Постникову: "Мне нужны записи с регистратора и записи с камер на этой дороге на время проезда нашей машины". Что-то опять случилось. Хочу проверить одну вещь. Может, просто показалось. Ощущение чужой неприятной направленной магии схлынуло, а оставшаяся дорога до дворца я ничего подобного уже не чувствовал. А ведь интересно, какому-то господину было просто так ли мы с Польсниковым сидим или тайно общаемся? Конечно, мог там быть и другой интерес. Пробовали на прочность нашу защиту, но я почему-то склонялся к первой версии. В дворцовый комплекс на машине въехать не получилось, не распространялись наши с Польсниковым пропуска на пропуск нашего транспорта, но мы и от проходной нормально прогулялись. Дорогу я помнил. Но пару раз нас останавливали посты, интересовались правомерностью нашего нахождения тут, так что мы ещё немного задержались. Но в приёмные нас мариновать не стали, пропустили сразу к императору, который с ходу огарошил. Ярослав, как ты смотришь на то, чтобы взять в ученики Александра? Очень лестное предложение, ваше императорское величество, осторожно ответил я. Но хочет ли этого ваш сын? Хочу, неожиданно ответил тот. Отец тоже хотел бы, но не может встать в подчинённое положение главе собственного клана. А вы можете? Ярослав, я же не просто так доверю тебе собственного сына, а только после клятвы, что вы расторгнете ученичество сразу, как только Александр попросит. Потому что в жизни может случиться всякое, а глава страны не должен находиться в подчинённом положении у главы клана. Где бы ещё время на всё это взять? Ладно бы Светлану предложили. Она хотя бы под боком, в школе. Но как мне совмещать всё ещё и с обучением Александра? Ярослав, мне хотелось бы услышать твой ответ. Напомнила себе император. Понимаете, ваше императорское величество, боюсь, что ученичество будет возможно только в том случае, если его императорское высочество будет ездить ко мне сам. Минач я не буду успевать вообще ничего. А в условиях, когда у нас идут военные действия с накрехом, это неприемлемо. Император переглянулся с сыном. Похоже, моё требование прозвучало для них неожиданно. Знали бы какие требования предъявляли маститы учителей в моём мире. Отец Демян заплатил набором редчайших ингредиентов. И то, сам Демян приезжал по первому требованию Айлинга к нему в дом. Кроме того, он должен предупредить, что в силу возраста и обучения его императорское высочество может не завершить Он слишком взрослый. Чем ему это грозит? Не смогу передать часть техник. А ещё он не сможет передать часть техник кому-то ещё. Но магия у него однозначно вырастет. Я запустил сканирование. Данные были неплохие. Александр уже сейчас по силе был близко к отцу. Скорее всего, чисто на наполненном источнике сможет сделать большинство манаёмких заклинаний. Для того же телепорта накопителем ему не понадобится в отличие от меня. А вот во что вылиется обучение в конечном счёте, я не скажу. Слишком много факторов. Ритуалы по увеличению источника очень болезненны во взрослом возрасте. Даниил может подтвердить. Постников, на которого все посмотрели, неохотно кивнул. Он прошёл две ступени и после последнего ритуала сказал, что не уверен, что ему нужен третий. Правда, теперь после демонстрации моего пространственного кармана его мнение может измениться. Все же пространственный карман не хилая такая плюшка для мага. А Светлана? Она сможет завершить обучение? Внезапно спросил император. С высокой степенью вероятности да, ваше императорское величество, признал я. Тогда я хотел бы, чтобы ты занимался и с ней, Ярослав. Мои дети будут приходить к тебе на занятия сами, мы договорились? Еще нет, ваше императорское величество. У нас не было разговора об оплате. Он выторчился на меня так, как будто я сказал что-то неприличное. Он что, серьезно рассчитывал, что я буду выдавать уникальные для этого мира знания просто так? Да меня бы не только серый не понял, меня бы Айлинг проклял, если бы узнал. Уж кто кто? А он наверняка ничего не делал просто так, потому что в противном случае, как он говорил, не заметишь, как к тебе на шею сядут. А что вас удивляет, ваше императорское величество? Это нормальная практика обговаривать всё сразу. После того, как ты показал мне снахождение, Ярослав, я думал, что ты не тот, кто думает о деньгах. Даже если бы я не думал о деньгах, ваше императорское величество, у меня есть господин Шевчук, который о них думает постоянно и не даёт никому забывать. Вы хотите получить уникальные знания, которые пока принадлежат только нашему клану, напомнил я. Но ты же не берёшь со своих учеников деньги, Ярослав? Укорил меня император, я это точно знаю, потому что они все из моего клана. Напомнил я очевидную вещь. Если бы Александр или Светлана были членами моего клана, разумеется, я бы обучал их бесплатно. Но вопрос так не стоит. Постников прокашлился, явно желая мне что-то подсказать, и тут меня осенило. Но если вы гарантируете, что Светланова войдет в мой клан, то я готов обучать бесплатно и ее и ее брата. Император с сыном несколько прифигел от моей наглости, молча переглянулись, и старший сказал: Ярослав, а не кажется ли тебе такая плата чрезмерной? Напротив, ваше императорское величество, она мне кажется соответствующей. Но вы всегда можете предложить свой вариант. Предложенный тобой вариант нас точно не устроит, резко сказал Александр. Просите что-то другое. Предлагайте что-то другое. Но усмехнулся я в ответ, поставив собеседника перед непростым выбором. Если предложить что-то дешёвое, получается, что и свою дочь император не ценит. Понял это и император, который уже пожалел о своей опрометчивой просьбе. Конечно, очень может быть, что Светлана уже сговорина с кем-то, но это не афишируется. Тогда моё предложение показалось им верхом наглости. Пояснять мне император не стал ничего, а лишь недовольно сказал: Мы вернёмся к этому вопросу позже. А пока давайте займёмся тем, ради чего мы здесь собрались. Дмитрия Максимовича привлекать не будете, ваше императорское величество? уточнил я, показывая готовность сменить тему. Пока нет. Не думаю, что его стоит полностью посвящать. Вы избежание, так сказать,